Глава 5 Ночные сюрпризы. Вы знаете, что может быть хуже разъяренного даролистца? Хуже разъяренного даролистца могут быть только несколько разъяренных даролистцев. Десяток этих полулюдей-полукозлов с яростными воплями преследовали меня по ночному авендуму вопя во всю мощь своих не самых маленьких легких. Узкие улицы портового города не давали тварям подобраться ко мне всем скопом, и им приходилось гнаться за мной гуськом, стуча копытами по каменной мостовой и раздраженно блея, когда им на пути попадались какие-то ящики или бочки, из-за которых даролистцы теряли скорость. Ничто не предвещало в эту ночь моего бега по ночным улицам. Я вернулся из королевской библиотеки и только открыл дверь своей новой, я смелюсь сказать, тайной берлоги, как из темноты с шипастыми дубинками наперевес дурно блея на меня бросились даролистцы. Меня спасла только моя врожденная реакция и тупость нападающих. Козлолюди отталкивали друг друга в надежде первыми добраться до моей несчастной головы. В итоге в дверях образовалась пробка, а я и был таков. Вот уже минут двадцать, уставший, злой и не выспавшийся, я пытался оторваться от преследователей. Твари орали и блеяли где-то у меня за спиной, ни в какую не желая отставать от невезучего гарета. Никто не выскакивал на меня из темных подворотен города, требуя кошелек. Все пьянчуги и полуночные гулены, не успевшие спрятаться по домам до наступления ночи, заметив погоню, как по волшебству исчезали с дороги. Даже существа ночи слышали яростные вопли моих преследователей и не решались выходить на свет, чтобы не попасть к козлам под горячую руку. Уже кончился портовый город, и я ворвался в паутину улиц города ремесленников, огибая кварталы магов стороной. «Волшебники — народ капризный и вздорный», Они первым делом шандарахнут по вопящей и разбудившей в толпе заклятием, а затем станут разбираться, кто виноват и что делать с вон той, нечаянно пострадавшей от волшебства стеной дома, и надо ли счищать с нее пепел, оставшийся от вопящей и бегущей компании. Чтобы бежать было легче, я резко дернул шнуровку плаща у себя на плечах. Черная ткань соскользнула и упала на мостовую — Очень хотелось отбросить арбалет и нож, но их немалая цена останавливала меня от этого спасительного, но глупого с финансовой точки зрения поступка. Остановившись, я, конечно, успел бы уложить из арбалета парочку козликов, но остальные меня бы все же догнали и устроили взбучку. Поэтому не оставалось ничего иного, как бегство. За спиной раздалось радостное и удивленное блеяние. Твари, видно, обнаружили мой плащ и остановились, решая, куда я мог деться. На мое счастье, даролистцы плохо умеют бегать, несмотря на то, что у них копыта. Плюс еще они непроходимо тупы. Но лучше в козью морду им этого не говорить, так как твари мстительные, и вполне можно получить рогами под ребра. Пару раз даролистцы из степей Унгавы пытались диктовать козлиные законы в Валиостре, Но Сталкан VI, прадед нашего славного короля, дал зарвавшимся козликам по рогам и погнал их чуть ли не до самых степей Унгавы, вынудив подписать мирный договор. С тех пор Валиостру и Доролисцам как-то удавалось уживаться вместе, хотя община козлов в городе насчитывала чуть больше двухсот тварей. Единственное, за что терпели этих склочных существ, так это за лошадей. Лошади дралиской породы были самыми быстрыми и выносливыми скакунами в этом мире. В султанате и в эльфийских домах за них платили огромные деньги. Я резко остановился на улице Мясников и перевел дух. По-моему, эти твари что-то кричали, когда я входил в свою берлогу. Что-то вроде «Отдай нашего коня!» Совсем отупели. «Я мастер-вор, а не конократ». Либо произошла досадная ошибка — Либо меня кто-то подставил. Вот только кто это может быть из сотни злопыхателей? Очередные происки Маркуна? Хасанкор меня задушил. Что за неделя? Сплошное невезение. Из-за угла раздалось бление и приближающийся топот копыт. Доролистцы, видно, наконец осознали, что в брошенном плаще я спрятаться не мог. И продолжили погоню. Попробовать укрыться в тени? Я бы уже давно это сделал, если бы не отличный нюх козлов. Однако долго так продолжаться не может. Я вскоре выдохнусь, и твари схватят меня живехонького, но обессилевшего. Или эти отчаянные вопли привлекут к моей персоне ненужное внимание. Например, ночных тварей. Придется идти на крайние меры. Я сунул руку за пазуху и выудил оттуда недавно позаимствованный из библиотеки свиток с боевым заклятием. Эх, а ведь хотел дотянуть до костяных дворцов и использовать там. Торопясь, я сорвал черную ленточку и развернул свиток. Уж не знаю, как действовало это заклинание, но стоило поторопиться. Вопли дролисцев приближались. Щурясь, чтобы разглядеть в свете луны вычурные мелкие буковки заклинания, я начал читать. «Лаоста эсха фнадра колесет». «Ихна аж жаахыда» — мой язык отчаянно ворочался во рту, пытаясь произнести непроизносимое. После магических фраз я театральным жестом направил руку в сторону приближающихся дыролистцев. Ничего не случилось. То есть совсем ничего. Я как дурак стоял посередине ночной полутемной улицы, вытянув руку и открыв рот от удивления. Рунная магия свитка не сработала. Может, я не так прочитал заклинание? Хорошо, еще раз. Я взглянул на свиток, выругался и отбросил его в сторону. Чернила исчезли, растворив вместе с собой и буквы заклинания. Видно, я все же правильно произнес проклятые слова. Но тогда какой тьмы они не действуют. Решив, что раздумывая на одном месте, представляю себя прекрасный объект для ударов даролийскими дубинками, я поторопился пошевелиться через несколько минут когда едкий пот тек в глаза а легкие гудели как кузнечные мехи гномов мне стало ясно что все крайне плохо как назло вокруг не было ни одного стражника всегда так когда они нужны их днем с огнем не найдешь козлики может не так быстро бегают как люди но вот упорство им не занимать дораллицы как имперские собаки если вцепятся то крепко «Все. Бежать не было сил. Еще минута, и я без сил паду прямо на мостовую. Будь что будет». Я приник к стене здания, отбрасывающего густую черную тень. В нос ударил резкий запах протухшей рыбы. Вонь, надо сказать, ужасная. В этом был один положительный момент. Твари смогут учуять не Гаррета, а рыбу. Я замер, стараясь дышать ртом, чтобы не шлепнуться в обморок от потрясающего аромата. Они появились спустя четверть минуты, пыхтя и кряхтя, семеня гуськом и поглядывая по сторонам, сжимая в руках коротенькие шипастые дубинки. Козлиные головы с бородами и небольшими, но острыми рогами, крупные, мускулистые человеческие тела. Если бы не рога и копыта на ногах, ребята вполне сошли бы за портовых грузчиков, такие же сильные и тупые. эк ляпнул что-то первое из дюжины охотников за головой гарата на своем козлином языке. «Бэк!» — возразил ему дыролисец со сломанным левым рогом и втянул носом в воздух. В рыло козла ударил рыбный дух, и он чихнул. Я немного расслабился. Твари были рядом. Только руку протяни. Но все же вонь отбивала все остальные запахи, в том числе и мой. куда он мог деться?» Заблеял первый на корявом человеческом и, в подтверждении своих не самых лучших чувств, к некоему гароту постучал дубинкой по стене соседнего здания. Посыпалась каменная крошка. «Вперед побежал!» Вякнул кто-то из толпы добровольных плачей. «К внутреннему городу лудей!» Он забрал коня. «Нашего коня!» «Да, да, нашего!» — Надо его догнать! — завопил хор. — Догоним вперед! Первый махнул рукой, и твари неуклюжими козлиными прыжками устремились мимо меня по тихой улочке и исчезли зыбком только начинающим подниматься от земли тумани. Вслушиваясь в удаляющийся и стихающий в тумане топот копыт, я искренне пожелал своим новым друзьям во время пробежки по ночному городу нарваться на неприятности. Надеюсь, орден во главе с Арцивусом пока не додумался, как изгнать из города ночных существ. Словно в ответ на мою маленькую мысленную месть из тумана и темноты тут же раздалось испуганное бление, а затем рев десятка лужоных и пропитых глоток городской стражи. Видно, ребята тоже перетрусили, когда на них из подворотни выскочил кто-то лохматый и блеющий дурным голосом. А теперь стража пришла в себя и решила отплатить за свой мимолетный страх, попытавшись поймать шляющихся ночью дуралистцев и засадить их в кутузку или хотя бы содрать штраф. Я снова вжался в стенку, понимая, что страдать от рыбного запаха мне придется, по крайней мере, еще несколько долгих и утомительных минут. Все стадо снова протопало мимо меня. Надо заметить, что сейчас они бежали намного быстрее, чем когда гнались за мной. Могут ведь, когда захотят. Сожри мою печень, демоны. люди отталкивали друг друга, пихались локтями и противно блеяли, надеясь побыстрее унести копыта от стражи. Стражники, наверное, не любили дуралистов больше всех в городе козлы вечно устраивали драки и погромы по малейшему поводу, а то и Бизонова. А нагоняя за недосмотр за порядком, устраивали барону Лантену, а он, в свою очередь, давал перца своим подчиненным. Дролисцы исчезли во мгле, и на сцену выбежала десятка-три обнаглевших от собственной храбрости оранжево-черных служителей гибкого и продажного закона остро Они вопили, свистели и улюлюкали, стараясь взять реванш. Стража протопала мимо и тоже исчезла. Ребят-доролистцев ждет сегодня неплохая пробежка из конца Авендума в центр и снова в конец. И приличного штрафа золотом им не миновать. Я подождал еще немного, на всякий случай, чтобы уж наверняка не столкнуться ни с первой, ни со второй группировкой любителей ночных забегов. Ничего. Тихо. Лишь летучие мыши, появившиеся в городе откуда-то с юга, порхали в звездном небе, иногда ныряя в облако желтого тумана и рассекая его перепончатыми крылышками. Хватали ночных мотыльков и вновь взмывали в небо. Интересно что все-таки даролистцам от меня понадобилось. Из чего это они решили, будто я украл у них коня? Зачем Гаррету лошадь? Об этом они могли подумать своими козлиными мозгами. да совсем забыл. В этих головах просто не могло быть мозгов. Как говаривает брат Фор, у даролистца в башке всего лишь три извилины. Первая отвечает за сон, вторая — за жратву, третья — за спаривание. Я вслушался в тишину. Кажется, можно продолжить путь. Следует зайти домой, взять важные и ценные вещи и вновь поменять берлогу. Я никогда надолго не задерживаюсь на одном месте. Для меня это непозволительная роскошь и большой риск смертельно пошатнуть свое слабое здоровье. Пожалуй, надо забраться куда-нибудь вглубь паутины портового города, на самое дно, куда не решится прийти ни барон Лантен, ни чертовы Доролисцы, «Ними лорд Алистан Маркаус-крыса». Хотя этот, пожалуй, спустится за мной хоть в самую тьму и вытащит за шкирку на ковер к своему обожаемому королю. Только я хотел сделать шаг из тени, как кто-то очень крепко схватил меня за грудки и с удивительной легкостью поднял на три ярда от земли. Я опешил, я испугался, я открыл рот, чтобы заорать». Я поднял арбалет, который оставался все это время в моей руке, собираясь выстрелить, и только потом посмотрел на напавшего. Вопль застыл у меня где-то в области живота, и я тихонько булькнул. Итак, я висел на высоте трех ярдов, тихонько дрыгая ногами в безнадежной попытке нащупать для них опору, а за грудки меня крепко держал... Ну, наверное, это был демон. Огромный торс вырастал прямо из серой стены здания, который я совсем недавно прижимался, скрываясь от дыролистцев. Тело монстра плавно исчезало где-то в тени. Две огромные лапы крепко вцепились в меня. Голова выглядела как голова демона, то есть стандартный набор зубищ, способных перепилить рыцаря вместе с закованной в латой лошадью. Смрадное дыхание. От него, видно, сдохли все крысы на лигу отсюда. Хищный разрез алых глаз со змеиными зрачками. Морда демона вполне могла заставить даже его маму, если она, конечно, у него имелась, наложить на себя руки в ужасе от содеянного. Тварь, прищуриваясь и сузив красные глазки, оценивала Гарета. Как-то нехорошо она оценивала. Так скряга-карлик разглядывает мясную вырезку в лавке. То ли он выбрал для своего ужина. «Привет!» — как можно более вежливо и спокойно произнес я, хотя стук моего сердца слышали все неуснувшие жители города. «Я Гаррет, А ты?» Тварь еще более сузила глаза, тряхнула меня, словно кошка-мышь, но все же произнесла. вох джаз Умный демон!» «Бр! Но и дыхание! Недавний запах тухлой рыбы был гораздо приятнее». Он что-то не то съел или просто позабыл веков десять назад, что зубы хоть иногда следует чистить. «Правда?» — вежливо изумился я. И демон бросил на меня еще один нехороший взгляд. «А, да, конечно, конечно, самый умный из всех демонов. Я, видно, все же сумел задобрить монстра, и он на некоторое время забыл о своих гастрономических предпочтениях». «Да, Джаз умный, он ждал». «Смотрел! Умный!» — тварь утвердительно кивнула рогатой головой. «Когда кто-то произнес заклинание возврата, в джаз успел спрятаться!» «Ух ты!» — восхищенно произнес я и заработал одобрительный взгляд твари. «Трях! В этот раз демон тряхнул не так сильно! Мои зубы даже не клацнули!» «Все демоны вновь вернулись во тьму, а я остался!» «Очередной трях!» «Почему?» — не понял я. «Тут много еды!» Его глаза вновь сузились и, сверкнув, уставились на меня. «Хасанкор! Неверный вопрос!» «Я интересовался немного другим. Почему все остальные демоны вернулись во тьму?» Поспешил я отвлечь голодное создание от своей персоны. А, -а, -а, а произнесла тварь после минутного раздумья над словом «интересовался». Понятное дело, словарный запас пополнить никогда не вредно. Какой-то смертный прочитал заклятие, и свободе демонов в этом людском муравейнике пришел конец. Поймаю его, высосу мозг из костей. Ты случайно здесь никого не видел? Я отчаянно покрутил головой, кажется, понимая, про какого смертного идет речь. Ай да свиток. А... Кто выпустил Вухджаза из тьмы? Я отчаянно искал выход из неприятной ситуации. «Хозяин!» Еще раз «трях!» «Неназываемый?» Демон только фыркнул и вновь ожег меня голодным взглядом. Тварь обладала величайшим талантом меня нервировать. Ну что он вам не нашел? «Вухджаз голоден!» «Да», — пискнул я, положив палец на спусковой крючок арбалета. Конечно, стрелять обыкновенным болтом в демона все равно, что колоть огра булавкой, только еще сильнее злить. Но что мне оставалось делать? Да, а еще Вухджазу нужна помощь. Вот он шанс. Может, гард сможет тебе помочь? Сможет. Вухджаз втянул носом мой запах, и из уголка его рта потекла липкая нитка слюны. Нет, в том деле, отчаянно зачистил я, А, -а, -а, а демон немного расстроился, но отодвинул свою зубастую морду от меня. «Вух-Джааз хочет остаться в этом мире. Во тьме так не кормят. Гаррет поможет Вух-Джаазу!» «Конечно! Что я должен делать? С полной готовностью сравнять горы карликов с землей?» — произнес я. «Помоги Вух-Джаазу!» «Мда! Тварь тупа, как все доралистцы унгавы «Ты не мог бы меня опустить на землю? Я так лучше пойму твою проблему!» Демон подозрительно посмотрел на меня, но все же сделал, что я просил, и полностью вылез из стены. «Смотри, попытаешься убежать, поймаю и высосу мозг из твоих костей», — предупредил меня существо, опираясь на толстый серый хвост. Я поспешил заверить, что предан Джаазу всей душой. «Меня скоро затянет во тьму, как бы я ни прятался!» «Поскорее бы», — подумал я, но состроил вежливую физиономию внимательного слушателя. «Но если прежде я найду вещь, то останусь здесь надолго. Я чувствую его. Он в городе, в Уджаас умный, в который раз напомнил мне демон. Что за вещь?» «Конь!» — Ну, естественно. В коне мяса больше, чем в человеке, а этот демон такой большой и такой голодный. — Хорошо. Задачка была не настолько уж сложной. — Завтра я добуду тебе коня. Какую породу ты предпочитаешь? — Ты глуп, — прошипел демон и толкнул меня когтистым пальцем. От его тычка мне пришлось отступить на несколько шагов. — Не живого коня, а коня! А, -а, а Так этого коня так бы сразу и объяснил. Я решил, что глупость — это прямой путь в желудок джаза, и что умным, но ничего не понимающим, быть намного безопаснее. — Четыре дня сроку даю. Вухджаз умный. Да мне коня! Демон посмотрел на меня, ожидая ответа. — Конечно, конечно. Все сделаю. Суть разговора я так и не понял, но отвязаться от твари, спокойно появляющейся и исчезающей в стенах, очень хотелось. «Я буду следить», — демон пронзил меня алыми глазами. «Исполни мой приказ, иначе я высосу мозг из твоих костей. вы Вуджаас умный, его не обманешь». Демон шагнул в серую стену и растворился. Я еще немного постоял, успокаивая торопливо стучащее сердце, готовое вырваться из груди. Это что же получается? Сначала за мной несутся ополоумевшие доралистцы и требуют вернуть коня. Затем я читаю заклинания. Сагод знает, сколько веков пролежавшее в хранилище библиотеки, и делаю то, что не удавалось всему Ордену. Загоняю всех демонов обратно во тьму, ну или почти всех, Затем абсолютно оголодавший и самый тупой демон, какой только есть в этом мире, хватает меня, как какого-то котенка, и тоже требует коня. Интересно, Бухджаазу и Доролистцам нужны разные кони или одинаковые? Может, их познакомить друг с другом? Пусть сами договариваются о лошадях. Мода с сегодняшнего дня, что ли, такая — коней разводить. До дома я шел абсолютно не скрываясь в полной уверенности, что ни одна ночная тварь, кроме самого умного вухджааза, до меня не доберется. Я не стал менять берлогу, махнув на все неприятности рукой до утра и, упав на кровать, тут же заснул. До похода в Храцпайн оставалось ровно шесть дней.